Глава 6. Хозяйка. Дикая лошадь, устав от бескрайних прерий, однажды находит стояло и ищет спор. Тигр вбегает в клетку захлопнув двери. Дельфин не желает больше видеть шторм. Так устают от свободы, лихой и бурной, мечтают о тихой гавани, ищут дом, узор своей жизни чертя, как коньком фигурным. Ведущий грезит кем-нибудь быть ведом, Уткнуться в хозяйские руки, Учуять порох, Понять, что добыча вкуснее из этих рук, Носить поводок, позабыв о былых просторах, Бежать, ощущая, как короток он и тук, Но зверю известна скорость, И небо, птицы, Такого оттенка не выдумаешь, сеней, Так кто же захочет хозяином становиться, Когда поводок тянет тот, Кто тебя сильней. Инна Рязанова. В крайнее задумчивости Катя оступала за наряды по узкому тёмному коридору в сторону вероятной кухни, судя по аппетитным запахам, что усиливались с каждым шагом. Три спутницы сменили следом, немного отставая, видимо, для того, чтобы пошушукать над гостьей. Катя даже расслышала, как они шёпотом переговариваются между собой, покачивая высокими чепцами. Чего же они все тут такие напряжённые ходят? Хозяина что ли своего боятся? Как же он их запугал-то, бедненьких? Ну, ничего, ничего. У нас директор хлебокомбината Николай Егорович тоже был норовом крут. И то я от него никогда не пряталась, даже когда лично с проверкой в наш цех являлся. Ну что здесь испугаюсь какого-то одноморщенного тирана? Да ни за какие коврижки не буду перед ним лебезить. Она сосредоточилась на происходящем, сделала строгое лицо и вошла внутрь огромной комнаты, откуда доносились весьма вкусные запахи готовящегося на вертеле мяса и пряных трав, коим оно было густо облеплено. Ммм, неужели шафран и гвоздика, еще сладковатый базилик? Ага, что-то вроде эстрагона, или нет, скорее розмарин. Ах, неужели свежая кинза? Просто прелесть! Катя немедленно расслабилась и уже совсем ласково улыбнулась находящимся в помещении сотрудникам, двум пожилым мужчинам, четырём женщинам и одному мальчику, который ловко поворачивал над огнём довольно тяжёлую на вид мясную тушку. Добрый день. Очень рада вас видеть. Меня пригласили к вам, хмм, для обмена кулинарным опытом, так сказать. Меня обычно все эти зовут Катерина, и я Она ещё что-то хотела добавить в знак приветствия. но Нарида вышла вперед и театральным жестом бросила на стол массивную связку ключей, пафосно обратившись к поварам. «Вот ваша будущая хозяйка. Теперь она станет управлять замком, а я могу уйти на покой. Надеюсь только, что госпожа не выгонит меня во двор, как паршивую псину, и мне будет позволено иногда греться у вашего очага рядом с миской супа». Смирнова вытаращила глаза и, раскрыв рот, уставилась на пожилую женщину. «Какая еще хозяйка? Не собираюсь я тут ничем управлять. Что вы придумали? Мне это вообще не надо!» «Я здесь задерживаться не планирую. Я должна сегодня же засветла вернуться в Лост. Я там живу, к вашему сведению. И не надо мне никаких ключей. Я к вам в колдовщице не нанималась. Это, знаете ли, материальная ответственность и все такое. Нет, нет, нет. Так, барона, и передайте». Нарида скрестила руки на груди и теперь стояла, опираясь спиной о каменную стену с самым гордым и независимым видом. Сама скажешь Веймару, куда тебе надо вернуться? Хотела кухню увидеть. Вот и смотри. А мне нечего свои условия ставить. Катя Даша задрожала от праведного негодования. А почему вы так сердито и грубо со мной разговариваете? Я вам кто? Девочка на побегушках? Думаете, я хочу вас подсидеть? Сместить с тёпленького местечка главной дамы правительницы? Успокойтесь, мадам, мне это совершенно не нужно. И ещё, к вашему сведению, меня привезли сюда против моей воли. Сказали, что со мной желает ваш барон поговорить. Так пусть уже явится, наконец, и объяснит, чего ему от меня надо. О конетильс передаче кухонной власти меня совершенно не интересует. Другую дурочку найдите и ей помыкайте. Катя просто вышла из себя. Фу, что за день! Сначала чуть ли не волокут на коня, потом везут куда-то по отвратительной дороге мимо хлевов, а теперь какая-то сумасшедшая старуха готова ей глаза вычерпать. Знать бы ещё за что. Да не нужна мне ваша кухня. Не нужна. Командуйте здесь, сколько влезет себе на здоровье и живите 100 лет. Моё-то какое дело? Я хочу домой. Где барон? Вы только что виделись с ним и скоро вновь встретитесь за ужином. Поджав губы, пробурчала вредная старуха: "Это, это как же? Ой-ой-ой". Катя поискала глазами стул и, не найдя такового, тяжело села на деревянную лавку возле громоздкой столешницы. На разделочной доске перед самым носом лежала горка влажной зелёной кинзы. Катя подхватила пальцами верхнюю пышную веточку, сунула себе в рот и принялась жевать, задумчиво разглядывая окружающую обстановку. "Это что же получается?" сироглазый и есть барон. Ничего себе поворот. Как они его называли, Веймар-де-Ластан. Звучит красиво и совсем он не старый и не толстый, даже наоборот. Неожиданно для себя самой она начала припоминать облик мужчины, снявшего её с лошади и проводившего куда-то вглубь замка, бросив на съедение озлобленным тёткам, точнее, одной озлобленной тётке, которая стоит И до сих пор не сводит с неё маленьких прищуренных глазок. Катя очень разумно решила заключить перемирие, надо же было до конца разобраться в сложившейся ситуации. Скажите, пожалуйста, зачем меня сюда привезли? Нареда только презрительно хмыкнула. Поверить не могу, что вы ничего не знаете, и зачем делать такой невинный вид? Барон выбрал вас, теперь вы его невеста и наша будущая госпожа. Через месяц или два, как уж он решит, вы станете хозяйкой Ульшенхолл. Катя только подула на выбившуюся из косы прядь волос над лбом. Ладони почему-то взмокли, сердце заколотилось. "На жарко тут у вас. Окна открыты? Что-то мне нехорошо". Нареда быстренько заковыляла к столу и уселась на лавку сбоку от Кати, с внезапно возросшим вниманием оглядывая её фигуру. "Может, вы ожидаете младенца?" Я это бы многое объяснила. От такого вопроса Кате даже заплакать захотелось и немедленно оказаться дома, в родной березовке, как можно скорее. Да вот только как? Она опасливо покосилась на экономку, но почему-то сейчас в глазах наряды светился живейший интерес и даже вроде бы как искренняя радость. Не дождавшись ответа, она повелительно прикрикнула на служанок: "Чего застыли? Госпожа хочет умыться с дороги. Живо принесите воды". «Вы голодны, леди? Вы хотите отдохнуть? Может, я все-таки провожу вас в комнату, нечего здесь гарью дышать, и это вам сейчас вредно, а я распоряжусь, чтобы наверх доставили что-нибудь покушать. Можно мне водички попить, и еще кусочек сыра, вон тот желтенький». Надо сказать, что Катя еще с порога заметила на втором столе большую голову влажного сыра, обернутую в белую марлю. Катя с самого детства обожала сыр, самые разные сорта. А здесь в Лости он показался ей необыкновенно вкусным, ещё бы, без всяких красителей и консервантов, почти что из-под коровы. Сыров в посёлке было много, ровно как и творога со сметанкой. Катя с удовольствием лакомилась чудесными продуктами каждое утро в семье пекаря Барга. Для них это была самая дешёвая, простая еда, в то время как для девушки, пережившей студенческие годы в городе, далековато от родных хлебов. Добро ломоть вяжащего назреватого сыра был истинным деликатесом, и зачем себе избегать мелких радостей жизни? Катя была очень голодна, ведь занявшись с утра стрепней, она даже позавтракать не успела и в дороге пропустила обед. А сейчас предстояло набраться сил перед решающим разговором с сероглазым бароном, которому вдруг пришла в лас на ней жениться. Так зачем же отказывать себе в удовольствии, тем более, если оно может оказаться последним? Катя четко знала, что замуж не выйдет ни за барона, ни за кого-то еще в чужом малопонятном мире, а если некий самодур начнет настаивать, ух, Катя что-нибудь придумает, непременно, вот только доест утиное бедрышко с розмарином и допьет бокал разбавленного вина. Как она вернулась в предоставленную ей комнату на втором этаже замка, Катя помнила смутно. Только была немного удивлена, что стены коридора раскачиваются так, что приходилось удерживать их руками. Но это было даже забавно. Помогало отвлечься от разных волнений текущего дня. Из трёх предложенных служанок она выбрала самую молодую, даже младше себя, и ничего страшного, что девчушка раньше служила помощницей на кухне. Вот Катя съедет отсюда, и Сирма вернётся к своим прямым обязанностям. Катя же здесь ненадолго. Потому что она чистосердечно поговорит с бароном, и тот непременно отправит её домой. Катя знает, как его убедить. Не зря же она прочитала столько всяких романов про средневековье. Ушкое, что она намотала на русый локон. Сирма помогала будущей хозяйке прилечь на широченную кровать посреди комнаты и начала стягивать обувь с уставших ног. Может, вы желаете принять ванну, госпожа? Не хотите освежиться после дороги? Такая же жара стоит всю неделю, кругом пыль, Катя снисходительно улыбнулась. У вас тут и водопровод имеется, или тебе придётся воду из колодца с улицы таскать, да потом ещё греть? Я же в ледяной воде ни за что мыться не буду. Я вам не морд, и лишних хлопот доставлять тоже не хочу. В кухне всегда есть бадья с горячей водой, её постоянно подогревают. Мы принесём снизу несколько вёдер и разбавим холодной здесь. Успокоилась Irma её тревоги. Служанка приоткрыла соседнюю дверь, что располагалась прямо в стене спальни, и Катя увидела, что за ней скрывается уборная с большим деревянным корытом и каким-то странным устройством вроде унитаза. Ловко устроено, не смогла сдержать приятного удивления Смирнова. Я-то думала, у них тут под каждой кроватью ночню горшок предусмотрен, а здесь такой прогресс. Трубопровод с холодной водой прямо из реки. Пить её, конечно, нельзя, но вот от чего бы не помыться. Через полчаса Катя с величайшим удовольствием погрузилась в тёплую душистую воду, куда растораокная сирма добавила корешневатый травяной отвар, обладающий способностью мылиться. Но не успела она выбраться из глубокого корыта и завернуться в льняную простыню, предложенную служанкой, как обнаружился новый сюрприз. Оказалось, что всю её прежнюю одежду успели уже унести, а Катю ожидало роскошное белое платье с золотой вышивкой у выреза лодочкой на груди. Нет, позвольте. Зачем же я буду чужую одежду надевать? Принесите мне моё старое платье. Оно может и простенькое, совсем и не вполне соответствует вашему дресс-коду, но оно моё. Я в нём сюда приехала, в нём же вернусь в Лост. Простите, госпожа, платья нет. Нареда велело его убрать. Вы же можете позже сами её расспросить. А пока надели бы другое. Оно красивое и очень дорогое, говорят, принадлежало прежней госпоже. Правда, она наряжалась в него всего лишь один раз. Благочестивая Лея не прожила долго. Жаль, все вспоминают её добрыми словами. Катя злорадно хмыкнула. Ага, понятненько. Одну жену он уже уморил, теперь новая потребовалась. Просто барон Синеборода. Кто же на уморил? Харган? Ну, вообще верно, ахнула служанка. «Ты же сама только что сказала. Прежняя госпожа. Значит, ваш Веймар был раньше женат?» «О, нет, нет, никогда. Он вообще не очень-то любит женщин. Я даже не слышал, чтобы в замке жила какая-нибудь его возлюбленная. А вот другие господа частенько меняют девушек в постели. Ох, особенно служанок. Хвала богам, что наш барон не таков». «Так кто же тогда это Лея, скончавшаяся раньше срока?» «Лея де Ластан?» — Мать господина Веймара, — охотно рассказывала Сирма, — она тоже была взята из простой семьи, и, ах, старый хозяин был с ней очень суров. Катя немного смутилась, уже другими глазами посматривая на предложенное ей платье. Может и правда примерить разочек. — Скажите, а оно чистое? Мне полагается, под него какая-то рубашка. Не на голое же тело надевать. Сирма немедленно подала Кате тончайшую сорочку из почти невесомого полотна, и та с удовольствием её на себя натянула. А сверху и само платье, и вот когда оно мягкими волнами окутало её стройную фигурку, служанка восхищённо ахнула: "Вот это чудо! Да оно словно для вас шито. И рост, и плечи, всё как у вас. Даже ничего не придётся подшивать. Какая радость! Осталось только подсушить вам волос и уложить их в причёску, как подобает леди". А тебе не кажется, что немного узковато на бёдрах и слишком уж обозначилась грудь? Я так не привыкла ходить. Немного вызывающе, разве нет? Вы просто красавица, моя госпожа. Платье сидит на вас идеально. Я в этом кое-что понимаю. Мой отец шьёт сапоги в посёлке на заказ. Катя только вздохнула обречённо. Ну раз сапоги Яна даже не спорила, позволив девчонке колдовать на своими локонами, расчёсывать их и снова заплетать в несколько замысловатых кос, укладывая наверх и в бок. Катя от чего-то загрустила. Перед глазами вдруг снова появилось лицо Сероголазова, то надменное, как тогда на празднике, то удивлённое и даже словно бы удовлетворённое сегодня у порога этой комнаты. Выдумал тоже жениться. Пусть баронессу себе из местной знати ищет, или у них тут принято брать жены покорных крестьянок, чтобы проще было затем их тиранить. В Катином случае на покорность может даже не рассчитывать, и все равно грустно. Вот если бы он знал, как ей вернуться в свой мир, в свое время, была бы тема для разговора. А так, чем ближе приближалось время ужина, тем тревожнее становилось у нее на душе. А если его ничем не проймешь? Если он скажет «Женюсь и точка», что мне делать? Пригрозить, что спрыгну вниз какой-нибудь его башни? Да не хочу я прыгать, было бы из-за чего. Ладно, послушаем сначала его требования, может еще все и обойдется. К мирному соглашению придем сообща. Солнце лениво скатывалось за горизонт, когда в комнату Катя заглянула на ряда. вид у неё был почти доброжелательный, но она будто бы изо всех сил старалась сохранить прежнее строгое выражение лица. Барон ожидает вас в большом зале, вам надлежит немедленно спуститься вниз. Слушаюсь и повинуюсь. Катя отвесила экономке церемонный поклон, сказала сама себе: "Ни пера, ни пуха". А затем высоко скинув голову и подобрав длинный подол своего белоснежного одеяния, Направилась за старой кармилицей навстречу судьбе.